Глава одиннадцатая. Она ждала от него главного вопроса. Того, что не мог не последовать. «Даешь согласие?» У Таи подкосились ноги. Благо она стояла у кухонной панели, и можно было опереться. Тая смотрела на протянутую руку. «Таи» и никак не могла осознать то, что прямо сейчас происходит здесь, на кухне. Время остановилось, замерло, закристаллизовалось. Воздух вокруг стал настолько густым, что полоснет по нему ножом, встретишь сопротивление. Дарен предлагал невозможное. Он собирался заменить одну привязку другой. В комитете пытались, даже фактически очистили ее кровь от крови Айрда. Но никто не давал сто процентов гарантии. «Ты знала, на что шла», — было ей сказано. «О да, она знала. Шикарный выбор. Или сойти с ума, или позволить одному мерзавцу сделать тебя своей». На тот момент Тая настолько ослабла морально, что готова была на всё. У каждого человека есть предел. У неё оказался он невысоким. Там же в комитете ей объяснили, что до конца разорвать брачную метку, привязку по-другому может лишь только другой мужчина, и то, если он будет обладать большей ментальной силой, чем предыдущий. Тая рыдала каждую ночь. Сначала прозрачными слезами, потом кровавыми, когда Аэрт пытался проникнуть к ней в сознание, пробраться в сновидения, чтобы снова провести по очередным кругам ада. Моя. Только моя. Навсегда. Убью, растерзаю, но никому не отдам. поняла. Эти слова возвращались к ней снова и снова, раз за разом в памяти, во снах. Лишали её покоя и надежды. Но то, что собирался сделать Дарен. Как такое возможно? Ладно она. С её стороны как раз всё понятно. А от тачае не пойдёшь на что угодно, лишь бы освободиться от ненавистного человека. Но он он же свяжет свою жизнь с её. Ему это зачем? Тая. Голос, вибрирующий с нотками раздражения, заставил её вернуться в реальность, где мужчина, что когда-то обещал сделать её своей невестой, смотрел на неё выжидающе. Если бы Таисия не находилась в столь растрёпанном, взвинченном состоянии, она бы заметила, как синие мужские глаза потемнели, как в них появилось то, что Тая фактически никогда не видела. Страх быть отвергнутым, некая робость, не присущая мужчинам, которую они стараются прятать всегда. не выказывать, потому что это сделает их слабыми в понимании окружающих. Та я зажала рот рукой, боясь в очередной раз разрыдаться. Если так будет и дальше продолжаться, то Дарн с ней перестанет общаться. Она только и делает, что дрожит, боится и плачет. Ты, наверное, потом, когда встретишь свою женщину, разорвёшь привязку Она начала говорить, особо не вникая в суть. Ей необходимо было в своём понимании хоть как-то логически обосновать поступок Дарна. Для чего он решил ей, девушке, что предала его, подставила, лишила карьеры помочь? Причём кардинально. Я не буду против. Всё, что скажешь, сделаю. Я ты даёшь «Согласие!» И опять Тая ничего не заметила. А у Дарына на лице проступила синеватая роспись, узоры, что змеями вились под кожей и появлялись в мгновение наивысшего напряжения, выдавая его причастность к избранной расе, к тем, что когда-то пришли в этот мир первыми и перекраивали его под себя. Его корёжило изнутри, ломая кости. Он сдерживался, потому что так было надо. Тая медленно кивнула. «Я... да... даю...» По странным стечениям обстоятельств, кем-то задумано было выше, что ни один мужчина на их планете не имел возможности привязать к себе девушку, без её устного согласия. Нейроны блокировали любое насильственное проникновение. Стоило же вслух произнести одобрение, как всё. Блок смещался, и вся ты становилась доступной для мужчины, для его влияния. Привязка изначально подразумевала брачную связь, защиту, что давал мужчина своей спутнице. Оберег. Уже потом Когда люди осознали, как трудно её разрывать и под каким давлением оказывались сами женщины, её стали использовать всё реже и реже. Проще жить, давая обязательства на бумаге, чем меняя жизненно важные настройки в организме. Дарн протяжно выдохнул. Отлично. Так как Тая по-прежнему не дала ему свою руку, он взял сам. «Па... По... спасибо, Даррен!» Она не могла смотреть ему в лицо. «А зря! Иначе бы увидела много интересного!» Даррен аккуратно прижал ее к себе, и Тая не без удивления отметила, что мужчину сотрясает мелкая дрожь. «Что с ним? Заболел?» Тревога полоснула по сердцу. Девушка хотела уже было спросить, в чём дело, но услышала, как Дарен ещё раз протяжно выдохнул и овладел собственным физическим состоянием, потому что дрожь сошла на нет. Странно, но Тая была слишком поглощена тем, на что дала согласие, чтобы анализировать происходящее с Дареном. Пошли. В гостиной будет удобнее